Глава 78. Далила В годы падения Осаманского царства, когда Хаар начал стремительно смыкаться, противостояние между Клерией, Музеей и дальними державами отошло на второй план. Конец распрям положило перемирие, но вынужденный союз перед лицом опасности всегда недолг. Нависшая угроза гибели и страх разделить судьбу забвенных привел к тому, что народ Бравники вложил силы в искусство, в культурное возрождение. Музея превратилась в истинный храм творческого гения. Клерия – воплот цивилизации и развития. Болтон же стал паршивой овцой. Отчет о переменах в Бравнике из-за продвижения Хаара. Вновь из-за меня отнята жизнь. Вновь самый дорогой человек убит, осквернен. А все потому, что я побоялась сделать нужный шаг. С меня хватит. Вся в слезах, я бросилась по коридору в кабинет матери Винри. У настоятельницы уже собрались мать Грейс и мать Люсия. Они с мрачным видом переговаривались, выказывая вместе с тревогой и почтение к убитой сестре, моей подруге. Как же, гадали, горе случилось прямо под носом. Я, очевидно, не вовремя. Мать Винри метнула на меня резкий взгляд и от моего перекошенного выражения на миг смешалась. Пелена слез на глазах размыла их лица. «Надеюсь, вы по важному вопросу, мать Далила. Я прекрасно осведомлена, что есмин ваша подруга» но не смейте вламываться без стука. Я указала трясущимся пальцем на Люсию и озлобленно прошипела. — Мать Люсия вас предала, всех предала. Она возглавляет тайный круг ведьм и сама не гнушается колдовать. Меня душили рыдания. Мать Грейс подскочила на месте. — Да как вам не стыдно? Она сама затрясла пальцем. Люсия поджала морщинистые губы и положила руки на трость, не смея встретиться со мной глазами. — Чем докажете? — с жаром продолжала мать Грейс. Настоятельница же сохраняла невозмутимость. К обвинению она отнеслась предельно серьезно и стала тверже камня. — Мать Грейс! — коротко уняла монахиню-мать Винри и, больше не удостоив ее ни словом, повернулась к обвиняемой. Требовалось одно — Полная тишина. «Мать Далила говорит правду?» Настоятельница поравнялась с матерью Люсией глазами. Таня выдержала прямого натиска и устала отвернулась. «Отвечайте, мать Люсия!» Говорила она холодно и бесстрастно, но каждый слог был исполнен таким весом, что в кабинете сковало всех. Наконец, после долгого молчания... Мать Люсия робко кивнула. — Нет! — вырвался у настоятельницы потрясенный стон. — Не может быть! Не так мне все представлялось. При виде этой сцены начало доходить, что исступление и горе от смерти подруги толкнули меня на предательство. Я цеплялась за угасающий гнев, но его уже точила зараза. Корни объела тленом, и он перегнивал в пустую скорбь. Не случилось праведного возмездия, столь вожделенного. Я просто нанесла своей наставнице бессмысленный удар в спину. «Объяснитесь», — приказала мать Винри. Мать Люсия проглотила язык, покорно склонив голову. В порыве отчаяния я бросилась к ней мимо матери Грейс и упала на колени. Еще не поздно все исправить. Ее слезы, вместо того, чтобы катиться по щекам, просто отделялись и падали на колени, как частички души. — Люсия, шанс еще есть. Скажите матери Винри, где прячете ведьм, и помогите найти убийцу, тогда вас пощадят. Дрожащим голосом выпалила я, проливая слезы вместе с ней. Она посмотрела на меня с грустной улыбкой. Я не за себя плачу, а из-за тебя...» Чувствовалось, до чего престарелая монахиня мною разочарована. Это разрывало и без того истерзанное сердце еще больше. Она приосанилась на стуле. «Это правда. Я по-прежнему пользуюсь своим даром». Мать Винри сложила вытянутые пальцы домиком и прищурилась. «Вы же понимаете, что это означает, так?» — властно произнесла она. Люсия ответила тоскливой улыбкой. «Постойте!» — вскричала я, пытаясь расхлебать заваренную по глупости кашу. «Можно пойти на сделку! Я уверена, что преступник скрывается в ее ковине. Ковин надо найти, убийцу отдать под суд. Но ведь остальные могут остаться с нами, служить владыкам». Я прекрасно понимала, что несу полную чушь, утешая не Люсию, а себя. — Нет, — опередила она настоятельницу с ответом. Вместо вселенской печали в ее голосе теперь звучала сталь. — Мать Люсия, опомнитесь, вас же казнят! Она фыркнула. — Я и так, одной ногой в могиле, старая кляча. У меня постоянно все болит, так что смерть станет для меня спасением. Мать Винри повернулась ко мне. Да, но матери долили тоже грозит гибель. Я не сомневаюсь, что она уже давно обо всем знает. Мать Люсия с усмешкой помотала головой. Отнюдь, узнала лишь неделю назад. Все отдавали себе отчет, что это ложь но виду не показывали. «Если вы не выложите все как есть, отправитесь на костер вместе». «Мать Далила, пользовалась силой, будучи под вашим надзором?» «Нет». Глазом не моргнув, солгала она. «Да!» — не сдержалась я, подскочив. «Пользовалась! Скажите правду, Люсия! Если раскроете, где находится ваш Ковен, нас обеих пощадят!» Все взгляды устремились на меня. После моей исповеди лишь мать Винри нашлась, что сказать, при этом изменившись в лице. — Вы правда готовы принести себя в жертву ради ближнего? Впервые на моей памяти ее так сильно выбило из седла. Что у нее в глазах? Изумление? Разочарование? — Нет, — вновь непреклонно отрезала Люсия, — церковь не имеет над ней власти. — Судьба ее теперь связана со Сребряным принцем. Мы обе понимаем, что отнять удалила жизнь вы не вправе, а у меня обязаны. Руки совсем опустились. Впервые Люсия предстала мне такой. Не сетовала на хруст в бедре, не посмеивалась хрипло, качая головой, а показала исключительную, бескомпромиссную. Неподдельную волю Все будет так, как угодно ей Сейчас вы воспользуетесь силой и сбежите, надо полагать Неуклонно напирала мать Винри Люсия же всего лишь встала с улыбкой И протянула ей руки Да будет известно, что сегодня якобы нечестивая ведьма Мечтающая предать мир огню По доброй воле идет на смерть, поскольку мир считает ее слишком опасной. Мать Винри прищурилась. Хотите умереть мученицей? Нет, хочу стать символом. Если ценой скудных оставшихся лет я подарю ведьмам свободу, да будет так.